Он надел бекеш и пустился в Гаую, чтобы там застать, накрыть, изобличить и вообще поступить. Поступить несколько энергичнее, чем вчерашний день. Он скоро нашёл дом и уже ступил на подъезд, как вдруг. Словно под руками у него прошмыгнула фигура Франта в пальто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 С шумом отворились двери, и чьи-то тяжелые шаги начали с кряхтом и кашлем свое вошествие в верхний этаж. Иван Андреевич не устоял, отворил дверь и очутился в квартире со всею торжественностью оскорбленного мужа. Навстречу к нему бросилась горничная, вся в волнении,